Глава 12. Вы вложили во что-то свою душу? Верните её немедленно. Ну что, ребятушки-солнышки, помирили свои умы? Поняли? Прочувствовали? Отлично. У нас с вами впереди ещё много интересного. Наставник мельком глянул на часы. Успеваем. Итак, вам предстоит испытать удивительное состояние, которое называется возвращением целостности души. Об этом мы уже говорили, когда разбирали различные виды травматик. Помните про осколки души? Но сейчас я хотел бы остановиться на этом вопросе и разобрать его более подробно. Он сделал короткую паузу, отхлебнул воды из бутылочки и веско добавил: "Это очень важно. Зал притих в ожидании. О, сколько нам открытий чудных", подумал Илья. Прямо как в передаче "Очевидное невероятное". 3 дня назад я бы посмеялся над каждым, кто вообще задумывается о существовании души у человека. А теперь буду, значит, восстанавливать её целостность. И что самое интересное, это скорее всего получится. А наставник говорил, рассказывая по сцене: "Дело в том, что душа обладает интересной особенностью. Она очень нежная, хрупкая. В какой-то тяжёлой ситуации она может не выдержать и порваться, ну или сломаться. Все, наверное, слышали известную фразу: "Нерви мне душу". Душа и в самом деле может порваться, может разорваться на пополам, а может просто треснуть от болезненных переживаний". Душа рвётся тогда, когда ситуация, в которую попадает человек, для него невыносима. Очень страшная, очень жестокая ситуация, которая может привести к гибели, ситуация позора, ситуация чужой гибели, убийство кого бы то ни было. Все эти ситуации отрывают кусочки души. И даже если вы считаете, что когда-то были в армии и в кого-то стреляли, то были под прикрытием армейского Грегора, И вас это не очень касается, вы скорее всего заблуждаетесь. Я тут работал с некоторыми специалистами спецназа, снайперами в частности. Так я вам могу сказать, очень даже касается. Каждая зарубка на прикладе это зарубка на душе. Вера вспомнила про Вадима, школьного друга Андрея. Давно, ещё в 90-х, когда Андрей только начинал свой бизнес, Вадим часто бывал у них в доме. Они с Андреем закрывались в комнате и долго о чем-то разговаривали. Это называлось перетереть за жизнь в мужской компании. Вера знала, что веселый широкоплечий Вадим, остряк и балагур, любитель выпить и закусить, прошел Афганистан, тесно сотрудничал с каким-то фондом помощи, воинам-интернационалистам и подозревала, что к бандитам он имеет такое же непосредственное отношение. Что за дела связывали их с Андреем, даже думать боялась. Просто собирала на стол и выходила, плотно прикрыв за собой дверь. Однажды, когда Вадим сильно перебрал, пришлось даже скорую вызывать. Вера хлопотала вокруг, Андрей через каждые 5 минут звонил в диспетчерскую и ругался, что долго не едут, а тут человек умирает. Вера испугалась, что он и правда умрёт, но Вадим вдруг открыл глаза, обвёл всё вокруг мутным взглядом и вымолвил неожиданно спокойным и трезвым голосом: Да ладно тебе, братан, не кипишуй. Всё равно скоро сдохну. И правильно. Таким, как я, жить незачем. После того, что видел и что делал, не могу. Заглянув в его глаза, Вера вдруг с ужасом поняла, что так и будет, что совсем скоро этого человека ждёт смерть, потому что по сути он уже мёртв. К счастью, наконец-то приехала скорая и Вадима забрали в больницу. А через неделю взорвали в собственном автомобиле вместе с молодой женой и маленьким сынишкой. Громкое было дело, даже в газетах писали. А наставник со сцены всё говорил, и его голос возвращал к реальности. По-хорошему, если посмотреть на каждого из нас, то остался лишь очень маленький кусочек души по сравнению с тем, что было изначально. И если вы кого-то убивали, оставляли кусочек души в той ситуации. Живём дальше, но этот кусок завис во времени и в пространстве, там, где это событие произошло. Мы его там забыли, реинкарнировали, а он где-то там болтается. Может быть, 100 лет, а может, 1000 или даже больше. Этих остатков много. Они разбросаны по разным жизням, по разным инкарнациям. И все их хорошо бы вернуть. Наставник сделал короткую паузу. Зал молчал, словно зачарованный, ожидая, что он скажет дальше. Проблема только одна: когда мы возвращаем кусочек души, Обычно это делают шаманскими способами, отнюдь не нежными, то этот кусочек приносит с собой огромную боль, сосредоточенную в нём. И мы просто не в силах вернуть сразу большое количество кусков, потому что боль, приходящая с ними, превышает предел, который может вытерпеть человек. Да уж, да уж, Илья понимающе вздохнул и покачал головой. Бывает даже выслушать клиента тяжело, особенно по уголовке. Приходится отращивать бегемотью шкуру, убирать эмоции и просто делать свою работу. А пережить ситуацию, где ты убивал или тебя убивали, да во всех красках, звуках и ощущениях. Он вспомнил историю мальчика, которым был когда-то. Того, что привел захватчиков к своей деревне и погиб, предав всех родных и близких. И внутренне содрогнулся. Пожалуй, остается только радоваться, что прошлое воплощение милосердно скрыто от непосвященных. стёрты из памяти. В интеграционнике чуть проще, продолжал наставник. Заряд, походу, стирается. Если мы делаем такую прекрасную вещь, как интеграция, то ещё и приобретаем новый опыт, новые возможности, большую гибкость в поведении. Например, врагов в болото завести. Илья вспомнил чувство радостного освобождения, победы, когда казалось, что крылья за спиной выросли. Неважно было это или нет, но ведь здорово, круто же. Правда, возникает вопрос о том, чтобы возвращая эти осколки, не вернуть больше, чем это возможно. А почему? спросил крепкий молодой мужчина в первом ряду. Свою вернуть святое дело. Почему? переспросил наставник. Но это как в управлении любым предприятием. Если тебе принадлежит 50% акций плюс 1, то у тебя есть право голоса. А если только пятьдесят минус один, непременно найдется тот, кто скупит все акции и этого права тебя лишит. Парень, понимающий, кивнул и что-то пометил в блокноте. Видимо, вопросы управления предприятием были для него делом знакомым и привычным. Так и с возвратом осколков. Если у вас, измеряя в каких-нибудь абстрактных единицах, сто единиц души, а вы вернули двести, не удивляйтесь, что вас понесет туда, куда вас несло в прошлых инкарнациях. И не факт, что вам это понравится. Представьте, например, что в прошлой жизни вы были разбойником или в рабстве у кого-то, или монахом-отшельником в пещере. А в этой жизни у вас бизнес, пожилые родители, жена и трое детей. А как надо? проบка спросила полная блондинка. Нужно принять то количество частей, которые вы в состоянии принять, и не больше. Сначала дайте этим кусочкам прижиться, а только потом возвращайте и другие. А как узнать, сколько их можно принять? спросил Вихрастый птенёк. Чтобы узнать это, у нас есть мыскульный тест, ответил наставник. С его помощью можем узнать, сколько потерянных кусочков нашей души мы можем вернуть, чтобы не навредить себе. Наставник обвёл взглядом зал. Непонятно, да? осведомился он. Выходите на сцену, я покажу, как это выглядит на практике. Светловолосая девушка в модных узких джинсах ринулась на сцену с такой решительностью и напором, что поднимаясь, споткнулась и чуть не упала. Впрочем, это ничуть её не смутило. Раскрасневшейся, с чуть растрепавшимися волосами, она стояла рядом с наставником с видом победительницы. "Шустрая девушка, молодец", усмехнулся он. "Сопротивляйся". Девушка с готовностью вытянула руку в сторону для мышечного теста. Работа со мной будет полезна группе? Да. Отлично, улыбнулся наставник. Итак, для начала определяем процент целостности души. Во мне больше 50% души, провозгласил он. Рука Бессильно упала, хотя девушка выглядела вполне спортивной и тренированной. Меньше 50%? Рука осталась крепкой. Дальше мы работаем методом последовательных приближений, объяснил наставник. Вот так. Больше двадцати пяти? Да. Больше тридцати семи? Да. Больше сорока пяти? Нет. Сорок? Да. Он бережно опустил руку девушки вниз, не отпуская запястья. Итак, в Маше сейчас сорок процентов от того, что могло бы в ней быть. Если мы вернем ей до ста, то когда сделаем тот же самый процесс завтра, выяснится, что у нее не сто души, а, например, девяносто пять. Возникает вопрос, как это возможно? Просто увеличилась сила ее души. То, что вчера составляло 100%, сегодня оказалось меньшей долей. И теперь Маша может принять еще пяток процентов сверху. Понятно? Наставник оглядел зал, словно желая убедиться, что все слушатели его правильно поняли. И продолжил. Ну а пока мы вернем то, что сможем вернуть. То есть те самые 60%. Они из разных участков и времён, и потому им нужно дать время, чтобы адаптироваться, подружиться между собой, если хотите. И когда они между собой договариваются, они уже интегрируются. Он подумал немного и доверительно сообщил: "Иногда бывает, что те 5% собранные из разных времён оказываются сильнее, чем остальные 95. Если, к примеру, взять меня, такого каким я был в 11 веке, и если что, просто доставал свой меч и Наставник сделал движение, словно рассекая кого-то пополам от шеи до бедра. И на мгновение взгляд у него стал суровый, даже страшно стало. Видимо, такими были берсерки, идущие в бой, те, от кого не было спасения. Впрочем, уже в следующий миг наставник снова стал собой, милым, умным и, без сомнения, цивилизованным человеком. Да, теперь я белый и пушистый, вполне соответствую требованиям современного тренда. Но если вдруг по ошибке Человеку вернуть слишком много от того прежнего, и район час прирежет кого-нибудь. В те времена это было вполне нормально. Наставник чуть улыбнулся, и Илья готов был поклясться, что в этой улыбке была доля некой ностальгии, видимо, по тем временам, когда размахивание мечами ничуть не противоречило правилам хорошего тона. Ну, прямо игра в калиостро, подумал он. Биография моя простая и обычна, родился 2125 лет тому назад. Хотя если вдуматься, все мы тут такие колеостра собрались, только не знали об этом раньше. Вот чтобы таких добрых побуждений не было, мы возвращаем постепенно и обязательно проверяем, сколько можно вернуть до состояния, когда душа ещё сохраняет целостность. Если вернём Маше больше, а мы можем вернуть больше, ей просто может стать плохо. Но мы ведь не хотим никому сделать плохо, озабоченно спросил он. Делать плохо никто не хотел. Удостоверившись в этом окончательно, наставник продолжал. «Значит, возвращаем 60%. Мы можем посчитать, сколько это в осколках. В это осколки разного размера, но ее душа знает, с какими она готова сейчас встретиться, а с какими нет, и сколько их на самом деле. Мы это можем выяснить с помощью мускульного теста». Маша снова вытянула руку в сторону. «Можем вернуть больше ста осколков?» «Нет». «Больше пятидесяти?» «Да». Больше 75? Нет. Больше 67? Нет. 57? Да. Итак, 57 осколков. Надо ли возвращать каждый из них? К счастью, нет, потому что ситуации, в которых они отсоединялись, до безобразия типичны. Традиционные, можно сказать, и часто бывает, что они повторяются в разных инкарнациях. Если Маша научится справляться с ситуациями, с классами ситуаций, То все обсия осколки, которые отделились в схожих ситуациях, радостно возвращаются и нет необходимости работать с каждым из них. Понятно, что сказал, весело спросил наставник. Или без уровня 400 по шкале Хокинса не понять? Он обратился к Маше и заговорил совсем другим тоном, тёплый и проникновенно. Для начала мы выберем самый главный из этих осколков, самый болезненный. Душа знает. Он слегка трясёт уже девушку. Маша закрыла глаза. Лицо её приняло страдальческое выражение, и в то же время на нём явственно отражалась борьба, смятение. Наставник взял Машу за руку и мягко спросил: "Что увидела?" "Дом. Бедный дом такой. Ветер воет, море шумит где-то рядом. Холодно. Дети плачут". Голос её звучал как-то странно, заторможенно и тихо. Казалось, Маша находилась в глубоком трансе. И там она была совсем другим человеком. А почему плачут? Так же мягко, даже сочувственно спросил наставник. Ест хотят. Так же медленно и тихо ответила Анна. А я не могу их накормить. Голод. Они умирают, и я тоже. Понятно, кивнул наставник. Голод, холодная зима, умерли все. Кого-нибудь ели? деловито спросил он. Нет, покачала головой Маша. Я не смогла. "Молодцы", похвалил он. "Не опустились слишком низко". И зачем-то добавил: "Не, ну всякое бывает". "Из цели. Из цели", твёрдо вымолвила Маша. В этот миг она снова стала собой, даже голос звучал по-другому. На лице девушки появилось странное выражение, отрешённое. Она была словно устремлена внутрь себя. Наставник держал её за руку, и видно было, что сейчас и он участвует в процессе. поддерживая и помогая. Наконец, выражение лица Маши стало спокойным, и на губах появилась лёгкая улыбка. Молодец, талантливая девушка, похвалил наставник. Быстро всё сделала. А что интегрировать будем? Маша задумалась. Ну, не знаю, наконец сказала она. Может, умение собирать запасаться? Маша сделала движение руками, словно подгребая что-то к себе. Наставник с сомнением покачал головой. Конечно, умение делать запасы может помочь пережить голодную зиму, но может быть есть что-то ещё? Если хорошо подумать. Что-то более глобальное, всеохватывающее. Девушка ответила не сразу. А ещё умение уходить из тех мест, где плохо, не очень уверенно сказала Анна. Вовремя уходить, пока силы есть, и искать другие места. Тоже верно, кивнул наставник. А какое качество нужно для того, чтобы уметь предвидеть, что скоро будет плохо, а потом очень плохо? Дальновидность, интуиция. Правильно, согласился он. А что нужно, чтобы сняться с места, бросить всё, к чему ты привыкла и уйти? Решительность, выпалила Маша. Ну и энергия, конечно. Значит, что мы интегрируем? наставник лукаво улыбнулся. Дальновидность и решительность, сказала Маша. хорошие качества. Согласился наставник. Интегрируй. Маша снова закрыла глаза, но теперь у неё было совсем другое лицо. Оно сияло радостью, и взгляд, устремлённый вперёд, в будущее, и это будущее обещало быть гораздо более привлекательным. Что ты видишь теперь? спросил наставник. Море, тепло, зелень вокруг. Дети-басы бегают, оборванные, но все живы. Отлично. Давай проверим, сколько осколков осталось вернуть. Больше сорока? Нет. Больше тридцати? Нет. Больше двадцати? Да. Двадцать пять? Да. Сколько процентов души у Маши сейчас? Сорок процентов? Нет. Шестьдесят? Нет. Восемьдесят пять? Да. Ого! Сам не ожидал признаться. Но важное качество, необходимое для жизни, интегрировать удалось. Нужно возвращать какие-то осколки? Нет. Остались осколки? Да. Наставник обратился к залу. «Ну, надеюсь, вы все поняли, да? До ста доводить не будем. Видимо, с какими-то осколками своей души Маша пока не готова встретиться. Спасибо, Маша. Оставшиеся 25 осколков и 15% своей души вернешь сама. Ты можешь и должна это сделать». Под дружные аплодисменты собравшихся Маша спустилась со сцены. «На самом деле, эту работу вы можете сделать сами. И чуть позже сделаете». жизнь радостно пообещал наставник. Подсказывать не буду, потому что это ваша задача. Подсказывая, я лишаю вас возможности получить очень важный для вас инсайт. Он развёл руками. Слуш, извините, просто демо-сессия это демо-сессия, а жизнь это жизнь. Когда вы в жизни сами доходите до какого-то важного инсайта, вся ваша жизнь кардинально меняется, становится абсолютно новой. Когда вам подсказали, эффект значительно снижается. Жизнь остается такой же, как была прежде, с той лишь разницей, что теперь вы обладаете небольшим дополнительным знанием, которое многие из вас вскоре благополучно забудут. Прежде чем вы приступите к самостоятельной работе, я хочу вам сказать еще кое-что. Дело в том, что осколки души есть не только в ситуациях, но и в людях, и в делах, даже иногда в животных и неодушевленных предметах. Знаете такую фразу? Я в это дело всю душу вложил. Возникает вопрос. А кто тебя об этом просил? Что происходит, когда мы вкладываем душу во что-нибудь или в кого-нибудь? Она там и остаётся? предположила полная блондинка. Наставник кивнул. Она там и остаётся. Это действительно так. Но как мы начинаем относиться к этому человеку или явлению, в котором есть кусочек нашей души? Мы начинаем требовать с него как с себя и даже больше. Наставник состроил мрачно торжественную мину и вытянулся во весь рост, указывая куда-то перед собой перстом указывающим. Я в тебя всю душу вложил, ты должен действовать так, чтобы моя душа была хорошо и совершенно неважно, чего ты сам хочешь. Это выглядело довольно комично, но вместе с тем почему-то и страшно. Многим в зале даже как-то не по себе стало. Когда мы вкладываем душу в своих детей, мы выращиваем несчастных детей. продолжал наставник уже обычным своим голосом. Людей, от которых постоянно чего-то хотим, причём чаще всего хотим именно того, чего они не могут нам дать. Почему не могут? спросила женщина средних лет. Потому что это не вписывается в их план жизни, в их миссию. Но не могут они быть нами, понимаете, не могут. Да это и не нужно. Нами можем быть только мы. А что надо вкладывать? Женщина явно выглядела обескураженной, испуганной даже. Что надо вкладывать вместо души? переспросил наставник. Только любовь. Потому что когда мы отдаём кому-то свою любовь, мы признаём уникальность этого человека, его право на собственную жизнь и помогаем ему это право реализовать. Понимаете? Он помолчал недолго, словно раздумывая, говорить или нет, но потом всё же решился. Есть ещё один важный аспект. Если человек, в которого вы вложили душу, умирает, а это может быть ваш муж или жена, ребенок, родители, да кто угодно, дорогой и близкий, то почти всегда тот, кто вложил в него кусок своей души, безутешен в своем горе, потому что горюет по собственной похороненной душе. И та часть души умершего, которая осталась в нем, тоже будет горевать из-за потери связи с общей душой. «А что делать, если вложили душу в кого-то? Выход есть какой-нибудь?» — спросила женщина каким-то упавшим голосом. «Выход? Есть, конечно». Что нам надо делать с теми осколками, которые вложили в разных людей? Ответ прост разменяться, потому что они нам тоже отдали часть своей души, и у них к нам тоже есть претензии. Они считают, что мы должны жить так, как хотят они, ради блага той части, которую они в нас вложили. Поэтому нужно сделать обмен. Мыскульным тестом проверяем. Наставник махнул рукой. Да что там мускульный тест? Если к родному человеку есть претензии, будьте спокойны. Часть вашей души в нём есть. Если он не такой, каким вы хотите его видеть, не сомневайтесь, вы в него уже что-то вложили. Да, да, родители вложили в нас часть себя, а мы вложили в родителей. Вот и ходим по замкнутому кругу. Такие отношения называются созависимыми. А как забрать? спросила девушка с длинными тёмными волосами. Очень просто. Проверили, что есть кусочек вашей души в человеке. Смотрите на него со всей любовью, на которую вы только способны. Наставник поднял руку и сделал уже знакомый всем присутствующим жест для вхождения в состояние 500+. Находясь в состоянии 500+, мысленно, подразумевая обмен, говорим: "Из цели происходит обмен и очистка от кармы". Можно, конечно, применить ритуальные действия. Входишь в состояние любви и смотришь на человека Представляешь, что между тобой и им фиолетовые пламя, говоришь фразу: "В тебе есть кусок моей души, во мне есть кусок твоей души. Прошу вернуть всё моё, забери у меня всё твоё". И представляешь, как этот обмен совершается. Но это как-то несколько дольше. Значит, из цели всё-таки лучше? уточнила девушка. "Да", согласился наставник. "Потому что когда кусок вернулся, задумаласься, а что собственно надо интегрировать, чтобы такого не происходило?" Ах, не надо просто душу в него вкладывать. А почему я вложил душу? Да потому что я хотел выглядеть хорошим родителем, чтобы меня хвалили и в пример ставили. Так что же нужно интегрировать в таком случае? Спокойное отношение к общественному мнению. Интегрировал в себя и чувствуешь. Ой, ещё сколько кусочков-то вернулось. Оказывается, каждый из нас много куда вкладывает частички своей души, чтобы выглядеть хорошим. Интеграция это полезный бонус, который помогает больше не совершать этого впредь. Вы это будете делать уже самостоятельно. С обменами более-менее понятно? деловито спросил наставник. Из любого дела тоже можно и нужно возвращать свои душевные ресурсы. Если вы вложили душу в свой бизнес, то этот бизнес дальше поставит вас в достаточно жёсткие рамки. И в творчество тоже не надо вкладывать душу, просто творите. Где ещё можно найти куски души? спросила девушка с панковской причёской и серьгой в носу. Но много ещё где. Люди вообще очень изобретательны. В драгоценностях, например, в семейных реликвиях. Наставник сгорбился, сжался весь и непостижимым образом стал похож на злобного голлума из фильма Властелин колец. Моя прелесть. На миг Илье показалось, что в его пальцах даже блеснуло кольцо всевластия, из-за которого весь Сербор. Но уже в следующий момент перед ним снова стоял наставник, улыбающийся и ироничный. Бывают в животне, в дачу, в цветы на балконе. Во что хотите? Когда ты вложил душу в это, ты начинаешь носиться с предметом своего обожания просто день и ночь. Когда котик, в которого вложил душу, почему-то убежал, это превращается в настоящую трагедию. А как вернуть? спросила пожилая женщина с гладко зачёсанными седыми волосами, вероятно, самая старшая из всех присутствующих. Верните душу и не думайте слишком много о котике, отозвался наставник. В зале послышались смешки. Переход от высокой трагичной ноты к котикам многими восприняли с заметным облегчением. Когда вы возвращаете куски своей души, вложенные в других людей, эти люди часто начинают вас провоцировать. продолжал наставник. Устраивать вам все возможные проверочки, чтобы восстановить статус кво. Что это за проверочки? Например, звонки по телефону с попытками устроить вам гнусную разборку, выяснение отношений дома. Поэтому, если размениваетесь с детьми, лучше устраивать обмены там, где ваших детей нет хотя бы сутки, чтобы куски могли ассимилироваться. Наставник посмотрел на часы. Итак, переходим к практической части. Сначала работаем над целостностью души, так как мы работали с Машей. Определяем процент целостности души, определяем количество осколков. Мыскульный тест вам в помощь. Затем выбираем самый главный осколок. Далее, покажи и цели интегрируй, покажи результат. Выясняем, сколько осколков ещё осталось и повторяем процесс до победного конца, то есть до максимального возможного предела. Наставник улыбнулся. Возвращение целостности души даёт удивительные результаты. у человека просыпаются способности, о которых он даже не подозревал. Некоторые, например, стихи начинают писать, или картины, или музыку, иногда даже просыпаются способности к ясновидению и яснознанию. И чтобы в этом убедиться, бодро продолжал он: "После опыта по восстановлению души мы выполним два упражнения на развитие интуиции. Первое вы попытаетесь узнать что-то о совершенно незнакомом вам человеке. Выбираете себе партнёра Согласовываете с ним тему. Например, из какого города он приехал, в каком доме живёт, где работает, состав семьи, домашние животные, всё, что хотите. Потом входите в состояние 500+, и говорите: "Покажи". Сообщаете партнёру ту информацию, которая к вам пришла. Если всё верно, хвалите себя. Наставник погладил себя по верхней части груди. Если нет, устанавливаете причину, которая заставила вас ошибиться, и исцеляете её. А как Спросила полная блондинка. Видимо, перспектива стать экстрасенсом вдохновила её. Тем же методом улыбнулся наставник. Покажи, ищи цели, интегрируй, покажи результат. В общем, начинаем. Постарайтесь сменить как можно больше партнёров. Ага, и сразу после этого в передачу битвы экстрасенсов в полном составе, подумал Илья. Задание, конечно, выглядело очень экзотическим. Собственные способности он совершенно не верил, а облажаться тоже не хотелось. Но оказалось, что и это ещё не всё. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять это лёгкая прогностика, продолжал наставник. Будем смотреть в будущее друг друга. Каким способом? Входите в состояние 500+ и просто смотрите, что с вами произойдёт в ближайшем будущем. Заглядываем в будущее на ну, месяца на 2 максимум. Не смотрим в сегодняшний день до восьми вечера, у нас еще семинар в это время не закончится. Не смотрим на десять лет вперед, ибо это слишком далеко. А два месяца – срок вполне реальный для этой практики. Старайтесь сменить как можно больше партнеров. Если несколько человек сказали вам одно и то же, обратите на это особое внимание. Если такой вариант развития событий вам не нравится, нужно проработать ситуацию. А как ее проработать, если ситуация еще не случилась? И может быть вообще не случится. Прихрастый паренёк выглядел не на шутку озадаченным. Сначала нужно проработать заряд в этой ситуации, исцелить его, терпеливо объяснил наставник. Если какое-то событие вам не нравится, пугает вас, заряд в нём в любом случае есть. Ну а потом покажи, исцели, интегрируй и покажи результат. Покажи то, что может привести к ситуации. Исцели причину, интегрируй качество, которое позволит не создавать таких причин впредь. И покажи результат ту новую ситуацию, в которой всё хорошо. Не отказывайте себе в удовольствии. На всё 1 час, потом обед. Начали, время пошло.